победным толпам, что сюда несутся с весельем сквозь круговой эфир, победным толпам, то есть душам торжествующих. Тогда я дал моим глазам вернуться сквозь семь небес и видел этот шар столь жалким, что не мог не усмехнуться. И чем в душе он меньше и будет жар, тем лучше. И к другому обращённый бесспорнейшую мудрость принял в дар. Я, дочь Латоны, видел озаренный, без тех теней, чье прежде естество искал в среде густой и разреженной. Этот шар, то есть нашу землю, дочь Латоны — луна. Я вынес облик сына твоего, о Гиперион, и постиг кружение. О, Майя и Диона, близ него! Без тех теней, то есть без лунных пятен. Теперь Данты видит обратную сторону луны. Гиперион, сын Урана и Гея, отец Гелиуса, солнце. Майя — мать Меркурия. Диона — мать Венеры. Данте, обращаясь к ним, говорит, что постиг кружение их детей близ солнца, вокруг земли. Я созерцал смягчённое горение Юпитера меж сыном и отцом. Мне уяснилось их перемещение. Смягчённое горение, умеренный Юпитер расположен между знойным сыном Марсом и холодным отцом Сатурном. И быстроту свою и свой объём Все семеро представили мне сами, и, как у всех, уединенный дом. С нетленными вращаясь близнецами, клочок, родящий в нас такой раздор, я видел весь с горами и реками, потом опять взглянул в прекрасный взор. Клочок, то есть земную сушу, Данты видит ее всю, потому что находится над меридианом Иерусалима, расположенного по его географии посредине обитаемой суши. Песнь Двадцать третья Как птица посреди листвы любимой, Ночь проведя в гнезде птенцов родных, Когда весь мир от нас укрыт незримый.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 очи возвела. Ее, увидя страстно поглощенный, я уподобился тому, кто ждет до времени надежды утоленной. Но только был недолг переход. От ожидания до того мгновения, как просветляться начал небосвод. И Беатриче мне, вот ополчение Христовой славы. Вот где собран он, Весь плод небесного круговращения. Казался лик ее воспламенен, И так сиял восторг очей прекрасных, Что я пройти в безмолвье принужден. Как тривия в час полнолунный ясных Красуется улыбкою своей Средь вечных нимф на небе неугасных, Так видел я на тысячи огней одно царило солнце, В них сияя, как наше в горних светочах ночей. Тривия. Дианы. Луна. Охранительница распутий. Вечные нимфы. Ее спутницы. Звезды. Одно царило солнце, символизирующее Христа. Как наше в горних светочах ночей, то есть как наше солнце, озаряет светом небесные звезды.